Бонусная глава. Папочка Роман. Роман. Ольга и Валентина ставят последние тарелки с едой в середине стола и поспешно покидают столовую. Я смотрю на наручные часы, затем бросаю взгляд на пустой стул рядом со мной и поворачиваюсь к жене. «Где она?» — спрашиваю я сквозь зубы. «О, она, наверное, с друзьями, котик». Нина улыбается и передает мне пюре. «Вот, попробуй». Это рецепт биянки с большим количеством масла. Я очень хорошо знаю мою жену, и как бы хороша она ни была в своем притворстве, я вижу ее насквозь. Где наша дочь? Роман, пожалуйста, ей восемнадцать. Ты знаешь, какими бывают девочки в этом возрасте. Они всегда немного бунтуют. Это просто ужин. Она бунтует с тех пор, когда еще не могла выговорить целое предложение, рявкую я. Я сказал ей, что хочу, чтобы мы хотя бы поужинали вместе. И она согласилась. Нина только улыбается и кладет большую ложку пюре на мою тарелку. Я уверена, что она скоро будет здесь. «Может быть, она со своим парнем?» — добавляет Юлия, моя вторая дочь. Я вскидываю голову. «С кем?» «С парнем!» — хихикает Юлия. Я слышала, как они говорили по телефону. Я хватаюсь за край стола и сжимаю его деревянную поверхность. «Нина!» «Да, любимый?» — щебечет она и кладет кусок мяса себе в рот. «У Васи есть парень?» «Конечно нет, котик. Наша дочь очень хорошо знает, что ей не разрешается иметь парня до сорока лет». Она поднимает на меня глаза. «Или до пятидесяти». Я наклоняюсь вперед. «Кто он? Я его знаю? Почему ты мне не сказала?» Нина вздыхает и закатывает глаза. «Он прикасался к ней?» — продолжаю я. «Ты видел, как они целуются?» Она закрывает лицо руками и качает головой. «Роман, ради бога! Ей восемнадцать!» «Мое давление резко подскакивает!» «Ух, я его придушу! Скажи мне его имя! Сейчас же, Нина!» «Тебе надо успокоиться, Роман. Твое поведение ненормально!» Она кладет руку мне на щеку. Василиса уже не маленькая девочка, она молодая девушка, и было ожидаемо, что у нее появится парень. Большинство ее подруг встречаются с шестнадцати лет. «Ты слишком строг!» «Я слишком строг!» — я поднимаю бровь. «Пожалуйста, напомни мне, сколько ей было, когда она впервые сбежала из дома?» «Пятнадцать», — Нина съеживается. И она просто ушла к подруге. Она сбежала не по-настоящему. «Вся чертова братва искала мою дочь два чертовых дня! Ты была вне себя, малыш!» «О, я погорячилась!» Она притягивает меня к себе и целует. «Давай поскорее закончим этот ужин, чтобы пойти наверх и провести время наедине!» «Ты пытаешься меня отвлечь», — говорю я в ее губы, проводя пальцами сквозь ее пряди. не никогда». Звуки закрывающейся парадной двери, и топота ног эхом отдаются от стен. Я отпускаю волосы Нины и смотрю в направлении фойе, которое видно за порогом столовой. Пятно темных волос дочери обращает на себя мое внимание, когда она бросается к лестнице. «Василиса!» — кричу я. Она останавливается на первой ступеньке и бросает на меня раздраженный взгляд. Я замечаю рваные джинсы и черный топ, которые на ней надеты Меня до сих пор поражает, насколько сильно она похожа на Нину. Вася унаследовала только внешность Нины. Характером она в меня, к сожалению. Я хватаю трость и направляюсь к ней. «У тебя есть парень?» — рявкую я, когда подхожу до нее. «Что?» Она напрягается. «Нет!» Я наклоняюсь и приближаюсь к ее лицу. «Уверена?» «Нет у меня парня, клянусь!» «А где ты была?» «Я была с дядей Сергеем». Она широко улыбается. «О боже!» Я сжимаю виски. «Он опять учил тебя метать ножи?» «Нет!» Ее улыбка становится еще шире. Я прищурившись смотрю на нее. Мне не нравится эта улыбка. «Ты врешь мне, Василиса?» «Папа, не вру я!» Она встает на цыпочки и оставляет поцелуй на моем подбородке. «Я пойду к себе в комнату переодеться и сразу спущусь». Ее голос звучит искренне, но когда я смотрю, как она поднимается по лестнице, у меня в подсознании возникает ощущение, что она о чем-то недоговаривает. Я слишком хорошо знаю свою дочь, и я знаю своего брата. «Сергей еще чему-то тебя учил сегодня?» спрашиваю я. Василиса останавливается на вершине лестницы. Она смотрит на меня через плечо, подмигивает и исчезает из вида. Она подмигнула. «Почему она это сделала?» «О, о боже мой!» Я на мгновение закрываю глаза, затем достаю из кармана телефон и набираю брата. «Я заживо сдеру с тебя шкуру!» Рявкую я в телефон, как только Сергей отвечает на звонок. «Что я сделал на этот раз?» — спрашивает он. Я сжимаю телефон со всей силы и рычу. «Ты учил мою девочку стрелять, Сергей!»